Глава 38 Уж было темно, когда Лукашка вышел на улицу. Осенняя ночь была свежа и безветренно. Полный золотой месяц выплывал из-за черных раин, поднимавшихся на одной стороне площади. Из труп избушек шел дым и, сливаясь с туманом, стлался над станицею. В окнах кое-где светились огни — Запах кизика, чапры и тумана был разлит в воздухе. Говор, смех, песни и щелканье семечек звучали также смешанно, но отчетливее, чем днем. Белые платки и папахи кучками виднелись в темноте около заборов и домов. На площади против отворенной двери лавки Чернеется и белеется толпа казаков и девок, и слышатся громкие песни, смех и говор. Схватившись рука с рукой, девки кружатся, плавно выступая по пыльной площади. Худощавая и самая некрасивая из девок запевает. «Из-за лесику, лесу темного, ай да люли!» из засади к у саду зеленого. Вот и шли-прошли два молодца, Два молодца, да оба холосты. Они шли-прошли, достановились, да Они становились, разбронились. Выходила к ним красная девица, Выходила к ним, говорила им — Вот кому-нибудь из вас достануся. доставался до да парню белому, Парню белому белокурому. Он берет, берет за правую руку, Он ведет, ведет, да вдоль по кругу. Всем товарищам порасхвастался, Какова, братцы, хозяюшка. Старухи стоят около, прислушиваясь к песням. Мальчишки и девчонки бегают кругом в темноте, догоняя друг друга. Казаки стоят кругом, затрогивая проходящих девок, изредка разрывая хоровод и входя в него. По темную сторону двери стоят Белецкий и Оленин в черкесках и попахах и неказачьим говором, негромко, но слышно, разговаривают между собой, чувствуя, что обращают на себя внимание. Рядом в хороводе ходят толстенькая устенька в красном бешмете и величавая фигура Марьяны в новой рубахе и бешмете. Оленин с Белецким разговаривали о том, как бы им отбить от хоровода Марьянку с устенькой. Белецкий думал, что Оленин хотел только повеселиться, а Оленин, ждал решения своей участи. Он во что бы то ни стало, хотел нынче же видеть Марьяну одну, сказать ей все и спросить ее, может ли и хочет ли она быть его женою. Несмотря на то, что вопрос этот давно был решен для него отрицательно, он надеялся, что будет в силах рассказать ей все, что чувствует, и что она поймет его. «Что вы мне раньше не сказали?» — говорил Белецкий. «Я бы вам устроил через Устеньку. Вы такой странный». «Что делать? Когда-нибудь, очень скоро, я вам все скажу. Теперь только ради бога устройте, чтобы она пришла к Устеньке». «Хорошо, это легко. Что же, ты парню белому достанешься, Марьянка, а? А не Лукашки сказал Белецкий, для приличия обращаясь сначала к Марьянке, и, не дождавшись ответа, он подошел к Кустеньке и начал просить ее привести с собою Марьянку. Не успел он договорить, как запевала, заиграла другую песню, и девки потянули друг дружку. Они пели». Как за садом за садом Ходил, гулял молодец, Вдоль улицы в конец. Он во первый раз и де Машет правой рукой, Во другой он раз и де Машет шляпой пуховой, А во третий раз иде Останавливаться, Останавливаться, переправливаться. «Я хотел к тебе пойти, Тебе, милый, попенять», Отчего же, моя милая, ты не идешь в осад гулять? А ли ты, моя милая, мною чуванишься, А после моя милая, успокоишься? Зашлю сватать, буду сватать, Беру замуж за себя, будешь плакать от меня. Уж я знала, что сказать, и не смела отвечать. Выходила в сад гулять, Прихожу я в зелен-сад, Дружку кланялась, А я девица поклон и платочек из рук вон. Изволь, милые, принять, В белые руки взять, В белые руки бери, Меня, девица, люби. Я не знаю, как мне быть, Чем мне милую дарить. Подарю своей милой Большой шалевый платок. «Я за этот заплаток поцелую распиток!» Лукашка с Назаркой, разорвав хоровод, пошли ходить между девками. Лукашка подтягивал резким подголоском и, размахивая руками, ходил посередине хоровода. «Что же? Выходи какая!» — проговорил он. Девки толкали Марьяну. Она не хотела выйти. Из-за песни слышался тонкий смех — Удары, поцелуи, шепот. Проходя мимо Оленина, Лукашка ласково кивнул ему головой. «Митрий Андреевич, и ты пришел посмотреть», — сказал он. «Да», — решительно и сухо отвечал Оленин. Белецкий наклонился на ухо Устеньки и сказал ей что-то. Она хотела ответить, но не успела, и, проходя во второй раз, сказала «Хорошо, придем». «И Марьяна тоже». А Ленин нагнулся к Марьяне. «Придешь? Пожалуйста, хоть на минуту, мне нужно поговорить с тобой». «Девки пойдут, и я приду». «Скажешь мне, что я просил?» — спросил он опять, нагибаясь к ней. «Ты нынче весела». Она уж уходила от него. Он пошел за ней. «Скажешь?» «Чего сказать?» «Чего я третьего дня спрашивал?» — сказала Ленин, нагибаясь к ее уху. «Пойдешь за меня». Марьяна подумала. «Скажу», — ответила она, — «нынче скажу». И в темноте глаза ее весело и ласково блеснули на молодого человека. Он все шел за ней, ему радостно было наклониться к ней поближе. Но Лукашка, продолжая петь, дернул ее сильно за руку и вырвал из хоровода на середину. А Ленин, успев только проговорить «Приходи же, Кустеньки», отошел к своему товарищу. Песня кончилась. Лукашка обтер губы, Марьянка тоже, и они поцеловались. «Нет, раз пяток», — говорил Лукашка. Говор, смех, беготня заменили плавное движение и плавные звуки. Лукашка, который казался уже сильно выпивший, стал делять девок закусками. «На всех жертвую!» — говорил он с гордым, комически трогательным самодовольством. «А кто к солдатам гулять? Выходи из хоровода вон!» — прибавил он вдруг, злобно глянув на Оленина. Девки хватали у него закуски и, смеясь, отбивали друг у друга. Белецкий и Оленин, отошли к стороне. Лукашка, как бы стыдясь своей щедрости, сняв папаху и отирая лоб рукавом, подошел к Марьянке и Устеньке. «А ли ты, моя милая, мною чуванишься повторил он слова песней, которую только что пели, и обращаясь к Марьянке. «Мною чуванишься? еще повторил он сердито. «Пойдешь замуж...» «Будешь плакать от меня!» — прибавил он, обнимая вместе Устеньку и Марьяну. Устенька вырвалась и, размахнувшись, ударила его по спине так, что руку себе ушибла. «Что ж, станете еще водить?» — спросил он. «Как девки хотят!» — отвечала Устенька. «А я домой пойду. И Марьянка хотела к нам прийти». Казак, продолжая обнимать Марьяну, Отвел ее от толпы к темному углу дома. Не ходи, Машенька, сказал он. Последний раз погуляем. Иди домой, я к тебе приду. Чего мне дома делать? На то праздник, чтоб гулять. Кустеньки пойду, сказала Марьяна. Ведь все равно женюсь. Ладно, сказала Марьяна, там видно будет. Что ж, пойдешь? — строго сказал Лукашка и, прижав ее к себе, поцеловал в щеку. «Ну, брось, что пристал!» И Марьяна, вырвавшись, отошла от него. «Эх, девка, худо будет!» — укоризненно сказал Лукашка, остановившись и качая головой. «Будешь плакать от меня!» И, отвернувшись от нее, крикнул на девок. «Играй, что ли?» Марьяну как будто испугала и рассердила то, что он сказал. Она остановилась. «Что худо будет?» «А то...» «А что?» «А то, что с постояльцем-солдатом гуляешь, зато и меня разлюбила». Захотела, и разлюбила. Ты мне не отец и не мать. Чего хочешь? Кого захочу, того и люблю». «Так-так», — сказал Лукашка, — «помнишь?» Он подошел к лавке. «Девки!» — крикнул он. «Что стали? Еще хоровод играйте! Назарка, беги, чехиря неси!» «Что ж, придут они?» — спрашивал Оленину Белецкого. «Сейчас придут», — отвечал Белецкий. «Пойдемте, надо приготовить бал».